«Мастер, я тут!» Затем его кто-то позвал из переулка. Это был Дедрик, который превратился в маленького мальчика с зачёсными назад волосами. Арк смеялся, когда подошёл в сторону фамильяра. «Что там? Каковы шансы?» «Поскольку вы победили, шансы немного снизились. На этот раз коэффициент был 12. Вот 76 золотых. Верхний предел все ещё высок, а доход лучше прежнего». И это было одной из причин, почему Арк не призывал Дедрика во время матча. Этот турнир свободно позволял делать ставки на любых участников, в победу которых желающий искренне верил. Естественно, занятие азартными играми в «Тёмном Силарионе» имело некоторые ограничения, чтобы не допустить проявления мошенничества. Изначально игроки NPC могли делать ставки только на победу игроков в сражениях против монстров, это было сделано преднамеренно, чтобы не наживаться на игре против монстров. А для турниров, где сражение было только между игроками, существовал верхний предел для ставок. Первый матч — 10 золотых, второй — 20 золотых. Это также не позволяло удвоить количество полученной прибыли. Кроме того, участники не могли принимать непосредственное участие в азартных играх, однако Арк не мог упускать такой шанс. Перед началом каждого сражения он призывал Дэдрика и говорил ему делать ставки, поскольку имел жестокие намерения заработать деньги. В первом туре, насобирав всю прибыль от разного хлама, он поставил 10 золотых. В том матче коэффициент составлял 1,8, это было довольно высоко. «Шамбала» был очень известной личностью, их противники Джастин и Диор также пользовались популярностью, поэтому несмотря на неизвестного для всех арка, дивиденды были серьёзно подняты. Благодаря этому с победой ему удалось поднять до 18 золотых, во втором туре шансов составляли 1,5, и было заработано 27 золотых. По ходу осознания мощности арка коэффициент становился всё ниже и ниже. Но поскольку верхний предел с каждым матчем тоже повышался, Ему всё ещё удавалось получить прибыль, которая получилась как минимум по 10 золотых с каждой победой. Если в день выпадало 2-3 матча, то общая выручка в среднем составляла 20-30 золотых сверх того, что было поставлено. Несмотря на то, что я не совсем этим удовлетворён, но доходы всё равно неплохие. «Если есть желание, то и деньги будут». Это было девиза Марка. Он рассмеялся, поглаживая свою сумочку. Дедрик это заметил и быстро спросил. «Мастер». «Вы ведь себя отлично чувствуете, верно? Разве не хорошо постарался, делая вам прибыль? Поэтому не могли бы вы дать мне немного денег, чтобы я мог купить себе что-нибудь поесть?» «Что?» Лицо Арка напряглось. В Селебриде были тысячи уличных торгашей, у которых собирались игроки. Все эти торговцы отлично знали все уловки, чтобы заманить покупателей и сунуть свой товар, в том числе заманчивые закуски. Несмотря на то, что Дедрик что-то там утверждал насчёт своего трёхсотлетнего возраста, он по-прежнему был очень мальчиком. «Я ведь не всегда делаю отвратительную еду». «Эх, ваша еда? Да это настоящая пытка!» Шумное представление и заманчивый внешний вид не всегда соответствуют действительности. Разве тебе не известно, что еда, которая хорошо выглядит, имеет горький привкус? Вместо того, чтобы что-то говорить, просто съедай всё, что я тебе даю. Временами я тоже хочу вкусно покушать. Это несправедливые деньги. Раз вы получили их не совсем честно, то почему нельзя их немного потратить?» «Я рисковал своей жизнью, войдя в тёмный Сильрион и делая ставки в эти азартные игры ради вас!» «Несправедливые деньги?» Арк фыркнул и сказал. «Как ты считаешь, для чего используются все наши средства?» «Твой мастер сражался с кровью, потом и слезами на лице, чтобы их заработать. Ты хоть понимаешь, на что я шёл, чтобы сделать нашу жизнь лучше, и мы могли хорошо питаться? Ты знаешь, как эти деньги использовали, чтобы тебе было хорошо?» «И теперь ты хочешь себе карманных денег. А что насчёт одежды?» Стоимость всех ингредиентов далеко не низкая. Я купил дорогие специи ингредиенты а потом все использовал в еду, которую тоже и съел. Не думал, что все это стоило денег. А сколько мне пришлось тратить денег и сил, чтобы обучить вас, ребята? Дедрик, слёзы заливали мои глаза. Несмотря на все тяготы и лишения, разве я скопился и прекратил зарабатывать деньги ради вас? Но в конце концов ты желаешь сделать меня нищим. Вам что, трудно поделиться пятью медиками? Когда меди становится достаточно... «Она меняется на серебро, а дальше на золото!» Это был неизменный, стабильный взгляд на жизнь Арка. В реальном мире, когда стало трудно жить, он никогда не тратил лишние копейки, поэтому жил на минимуме, лишь ради того, чтобы хватало на выживание. Даже если погода на улице была ужасно холодной, а магазинчики с горячим кофе так и манили, Арк всё равно не поддавался искушению. Но сейчас его собственный фамильяр пытается вымануть у него его родненькие денежки, на еду, Несмотря на то, что он был скромным с деньгами, однако единственным позволяемым счастьем для себя он считал покупку полезных фруктов для своей матери. «Неужели ты желаешь, чтобы я лично приготовил тебе похожую, ярко выглядевшую еду? Это подло и нечестно! Я не стану это есть! Прошу, не заставляй меня! Чёрт возьми, мне попался просто отвратительный мастер!» Арку удалось довести до Дрикода Белого Коленя. И тут он мчался в свою преисподнюю. «Хм, значит, настало время снова научить их небольшой дисциплине». Дэйма стал одержимым костями, а Дедрик открыто упрямился. «Поскольку у меня сейчас довольно много времени, может, я должен потратить его на их воспитание?» Арк был серьёзно этим занят. Внезапно послушался чьи-то голос со стороны аллеи. «Вы действительно уверены? Не переживайте, этот турнир для нас плёвое дело. Тем более, что требует лишь двоих людей». Откуда-то слышался голос... Поскольку это была глубокая ночь, он был осторожен. Аркс притал себя при помощи невидимости и выглянул в аллею. Они. Там стояли игроки из «Тёмного Сильреона». Одним из них был игрок, что носил маску с пятизвёздочным дизайном. Это была пара бота-тестеров, что конфликтовали с Шамбалой. Перед ним стояло трое других людей в капюшонах, скрывая свои лица, а их телосложения были весьма грозными. Прежде чем продолжить разговор, они осмотрились вокруг. Несмотря на то, что мы набрали столько игроков благодаря нашей информационной сети, каждый из них всё же проиграл. Теперь остались вы двое? Я ведь говорил с самого начала, других не стоило нанимать, поскольку были мы. Из-за того, что количество матчей увеличилось, столько тысяч было потрачено впустую. Вот вы дебилы. Но, но если эта тайная карта верна, тогда мы бы с потратили больше денег, чтобы нанять ещё больше людей. Вы ведь не стали бы тратиться на какую-то обычную карту сокровищ? «Может быть, у вас есть какая-то полезная информация?» «Этого я не могу вам сказать, поскольку информация сверхсекретная». Подвергшись давлению, человек в капюшоне начал использовать какие-то запутанные слова. И затем глаза бета-тестера Джилл сузились. «Ну, Но это нормально. меня не особо заинтересованы. Только новичок заботится о картах сокровищ. Однако, возвращаясь к предыдущей оплате, которую вы обещали...» «Да? Что не так? Разве мы уже не подписали контракт с посредником NPC?» «Да, подписали. Но мы не ожидали, что это займёт столько времени. Вы не поверили в нас и наняли больше людей, поэтому времени ушло в два раза больше. Естественно, мы должны пересмотреть этот контракт. Вам так не кажется?» Взглянув на сложившуюся ситуацию, я думаю, что новая сумма должна быть ещё в два раза больше. Дополнительно 1000 золотых к обещанным пятистам, таким образом полторы тысячи золотых. «У нас нет столько денег!» Один человек в капюшоне вздохнул и воскликнул. «Если вам не нравится, тогда мы можем расторгнуть договор. Я найду других людей, чтобы добыть эту карту, поэтому так мы сможем напрямую искать сокровища». «Если вы нарушите договор...» Штраф от нарушения договора влияет не только на купца, что заключил его. Если договор был подписан, то его расторжение ведёт к наказанию обоих сторон. Однако Джилл странно рассмеялась и сказала. «Мы — Как вы думаете, мы чего-то боимся в этой игре? Это не принесет вам пользы». «На тысяча золотых — весьма серьёзная сумма для человека, который может её потерять. Таково наше требование», — сказала Джуилл твёрдым голосом. Естественно, у неё не было мысли об охоте за какими-то сокровищами, однако была причина, почему их наняли эти люди, которые настолько сильно желают конкретный предмет. Возможно, та карта имела информацию касательно несметных сокровищ, а может, касалась каких-то заданий или профессий. Таким образом, никто не имел послушного намерения передать карту по низкоговоренной цене, Прятавшийся арк также кивнул. «Ха, Джуэл знает толк в сделках!» В этой ситуации невозможно было как-то упрекнуть за плохое поведение Джуэл. Скорее всего, человек в капюшоне проявил слабость и уступил, поэтому было естественно «получи как можно больше прибыли». Во всяком случае, трое людей в капюшонах обменились беспокойными взглядами, но в конце концов они были просто вынуждены согласиться. «Хорошо, полторы тысячи золота». «Отлично». «Приготовьте их к окончанию двух завтрашних матчей», — сказала Джуэлл с довольным видом и исчезла. И люди в капюшонах сразу начали проклинать. «Чёрт! Эти ублюдки не отличаются от разбойников! Забрать полторы тысячи золота за один турнир! В такое время как это кажется, что я выбрал вообще не ту профессию Хён Как бы это ни было прискорбно, мы не имели другого выбора. Мы должны поверить в этих парней. На полторы тысячи золотых! Разве мы не станем полностью нищими, как только лишимся этой суммы? «Не стоит волноваться!» Человек, которого называли Хёном, пробормотал в полголоса. «Это задание, которое напрямую дал Грандмастер одной из самых лучших гильдий. Однажды я слышал, что человек, который получил задание от Грандмастера, потратил на поиски два месяца, чтобы его завершить. Но и компенсация была достойной, он получил редкий навык и дополнительно 4000 золотых. дорогими словами, награда за это задание будет как минимум 4000 золотых». Глаза его товарища мелькнули золотым светом. 4000 золотых! Это же 40 миллионов вон!» «Однако сейчас нам требуется срочно продать некоторые наши предметы, чтобы насобирать оставшуюся сумму. Эти парни вряд ли помогут нам без этого». Один человек в капюшоне порылся в карманах и вздохнул. «У нас ещё есть время до финала. Мы найдём способ, чтобы найти деньги вовремя». «Значит, снова придётся влезать в долги?» «Не реви. Нет ничего плохого в том, чтобы влезть небольшой долг» думай об этом как об инвестициях. Мне действительно повезло получить такое задание от Грандмастера. Независимо от того, что происходит, мы должны использовать эту возможность, чтобы жить. Мы оставим всё на это дело. Да, я понимаю, но даже если мы получим дополнительный пресс, остальные два предмета пойдут в руки тех двух парней. Какие планы? Человек, которого назвали Хёном, изобразил хитрую улыбку. Вот почему этот дополнительный пресс настолько важен. Если мы захватим одну из трёх подсказок, тогда те парни не смогут отыскать клад. Это просто станет бесполезным для них. Затем мы предложим им сделку. Разве не согласятся на неё так просто? Это наша специальность. Мы убедим их и заключим контракт со штампом, но мы также можем использовать и другие методы. Важным остаётся то, что мы обзаведёмся одним из ключей. «Как ожидалось от старшего это верно!» Троица в капюшонах смеялась, как настоящие злодеи. «Что за...» Арк просто безучастно пялился на них, стоя прямо у них за спинами.